Глава 82. Думаю, для начала ты можешь объяснить, почему у тебя заплаканные глаза. Предложил Дариан, но так и не дождавшись от меня ответа, придвинулся ближе, положив свои предплечья на стол. Таша, что у нас случилось? Попытался заглянуть мне в глаза он, но я отвела взгляд в сторону. Я тебя чем-то обидел? Продолжал допытываться он, но я словно потеряла дар речи не могла выдавить из себя ни слова. «Прости меня». Спустя несколько секунд гнетущего молчания Дариан вдруг взял меня за руки, но я сама не знаю, почему отняла их к себе. Это моё спонтанное телодвижение напрягло его ещё больше, после чего он ещё настойчивее начал пытаться заглянуть мне в глаза. А я тем временем терпела самую настоящую внутреннюю катастрофу. Мне срочно нужно было что-то сказать, выдавить из себя хоть звук, проглотить ком в горле и произнести хоть что-нибудь. «У меня мнимая беременность». Потерянным голосом вдруг ляпнула правду я, после чего сразу же сдвинула брови и слегка прокашлялась, чтобы подавить первую волну внезапно подступивших к глазам слёз. «Что у тебя?» — непонимающе переспросил полушепотом Дариан. Всё ещё продолжая смотреть на стену слива от себя и хмуриться, я через невероятные усилия заставила свой язык вновь зашевелиться. «Это когда организм... Когда организму кажется, будто он беремен, но на самом деле в нём нет эмбриона». Поняв, что слёзы с секунды на секунду рискуют сорваться с моих глаз, я закрыла их пальцами, словно пытаясь сделать вид, будто в них что-то попало, и я просто пытаюсь их протереть. Дослушав меня, Дариан сразу вскочил со своего места. Подойдя ко мне, он встал на одно колено и слегка наклонив меня в бок по направлению к себе обнял меня за плечи, после чего уперся лбом в мой правый висок. «У меня уже такое было», — решила продолжить я, но получилось как-то спутанно. Это было серьёзной проблемой в моих отношениях с Робином. Первые месяцы после выкидыша мне казалось, будто я всё ещё беременна, поэтому мы не могли заниматься сексом. Всякий раз после него меня тошнило. «Ха, тебя тошнило от секса с Робинсоном», — неожиданно усмехнулся Дариан. Я сразу же посмотрела на него неодобрительным взглядом, но он так весело мне улыбался, что я не поняла, как начала улыбаться тоже. Вытерев слёзы с моих щёк, он вдруг продолжил. «Таша, я тебе кое-что расскажу. Корабль не тонет, когда он на воде. Он тонет, когда вода в нём. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас». Он аккуратно ткнул пальцем в область моего предполагаемого сердца. «Мы обязательно справимся, маленькая». «Вместе мы сила». Он протянул мне свой кулак, и спустя секунду я уперлась в него своим кулаком. В этот момент слёзы вдруг снова нахлынули на мои глаза, и Дориан, притянув меня к себе, поднялся с колена и заставил подняться со стула и меня. Мы так и стояли в обнимку до тех пор, пока слёзы из моих глаз не прекратили катиться. Я даже не подозревала, что мне будет так приятно вернуться в нашу квартиру, что за эти две недели, которые я в ней провела, Вдруг выяснилось, что она стала моей защитной крепостью, моей крышей, под которую хочется вернуться. «Завтра никаких непроверенных мной лично психологов», вдруг сообщил мне Дариан. Мы лежали в постели, он нежно гладил мои влажные после душа волосы. Сначала он заставил меня сходить в душ, потом накормил тёплым омлетом с горячими тостами, а теперь укачивал своим бархатным голосом. И вот ведь странное дело, меня почти совсем не тошнило. «Сначала мы сходим к моему личному врачу. Я уже предупредил его о нашем завтрашнем приходе, так что мы встретимся с ним в 9 часов утра. А затем уже будем решать, что именно нам делать и с какими психологами работать или не работать». «Не люблю психологов», — поморщила носом я, проведя ладонью по прессу своего мужчины. «Мне тоже не нравятся эти полоскатели мозгов. Посмотрим, может, нам и не понадобится никакой психолог». «Эй, хватит меня гладить», — остановил мою руку он. «Давай засыпай». Он запустил пальцы в корни моих волос и начал массировать мне голову. «Таша, м? Пожалуйста, никогда ничего не скрывай от меня. Не буду. Обещаешь?» «Обещаю постараться. А ты пообещаешь, что не разлюбишь меня. Ты ведь знаешь, что это невозможно. Я никогда не смогу тебя разлюбить, как и ты никогда не сможешь разлюбить меня, ведь так...» Конечно, так. Конечно, это было так. С Дрианом мне нечего больше бояться. Он защитит меня от всего. Он защитит меня даже от меня и от себя. С Дрианом я в безопасности. С ним я больше никогда не почувствую боль. Никогда.